«Все полетели туда, кроме одного, который поднялся вверх и лопнул на шпиле методистской церкви», — добавил Карл. «Я рада, что мы хоть один раз получили такое удовольствие, прежде чем узнали, что пускать мыльные пузыри нехорошо», — сказала Фейт. «Да не было бы в этом ничего плохого, если бы вы пускали их на лужайке», — нетерпеливо сказала Мэри. Я, похоже, не в силах вколотить в ваши головы хоть каплю здравого смысла. Вам-то еще раз говорили, что вы не должны играть на кладбище. Методисты очень чувствительны на этот счет. — Мы забываем, — печально вздохнула Фейд. — А лужайка перед домом такая маленькая, и там столько гусениц, и кустов полно, и всего остального. А бегать все время в долину радуг мы не можем. Так куда же нам деваться? Людей возмущает то, что вы делаете на кладбище. Было бы ничего, если бы вы просто сидели тут и тихо разговаривали, вот как мы сейчас. Ну не знаю, что из этого всего выйдет, но знаю, что староста Ворон собирается поговорить об этом с вашим попашей, диакон Хазард и его родственник. Я не хотела бы, чтобы они из-за нас беспокоили папу, сказала Уна. Ну, люди считают, что ему следовало бы самому немного больше беспокоиться о вас. И я-то так не считаю. Я его понимаю. Он сам в некоторых отношениях ребёнок. Вот он кто. И ему так же отчаянно, как вам, нужен кто-нибудь, кто приглядел бы за ним. Что ж, может быть, скоро у него и появится кое-кто, если то, что болтают, не враньё. Что ты хочешь сказать? Спросила Фейт: "А вы сами не знаете, честно?" Прямо взглянула на неё Мэри. "Нет, не знаем. Да о чём ты говоришь?" "Но ну, вы прямо все невинные младенцы, честное слово. Да все об этом только и говорят. Ваш папаша постоянно ходит с визитами к Розмари Вест. Она-то и станет вашей мачехой." "Я в это не верю", воскликнула Уна, вспыхнув ярким румянцем. Ну, сама я точно этого не знаю. Я сужу по тому, что люди говорят. Я не утверждаю, что это факт, но это было бы хорошо. Розмари Оувест заставила бы вас по струнке ходить, если бы поселилась в вашем доме. Я готова об заклад побиться, даром, что она с виду такая милая и улыбчивая. Они всегда такие, пока их не раскусишь. Но вам нужен кто-то, кто стал бы вас воспитывать. Вы позорите вашего папашу, и я ему сочувствую. Я всегда была высокого мнения о нём с того вечера, когда он так хорошо со мной поговорил. Я с тех пор ни разу не выругалась и не соврала. И я очень хотела бы видеть, что он счастлив и что ему удобно, и что все пуговицы у него пришиты, и завтрак приличный, и обед, и вас, молодняк, кто-то поаптесал, и эту старую ведьму Марту поставил на место. Как она смотрела на яйца, которые я ей сегодня принесла. Надеюсь, говорит, они свежие. Мне ужасно захотелось, чтобы они оказались тухлыми. Но вы посмотрите, что она даст вам и вашему папаше на завтрак. Бузите, если яиц не даст. Вам их прислали, чтобы вы их съели. Но я старой Марте не доверяю. Она вполне может отравить их своему коту. Мэри, утомившись после долгой речи, умолкла, и на кладбище ненадолго воцарилось молчание. Мэри Дитам не хотелось говорить. Они обдумывали новые и не особенно приятные новости, которые принесла им Мэри. Джерри и Карл были несколько ошеломлены, но, в конце концов, какое это имело значение? К тому же, вполне вероятно, во всех этих сплетнях не было ни слова правды, Фейд, пожалуй, даже обрадовалась, и только Уна была глубоко расстроена. Ей хотелось уйти куда-нибудь и поплакать. "Будут ли звёзды в моём венце", запел методистский хор, начиная очередную репетицию в методистской церкви. Я хотела бы три звезды в своём венце, сказала Мэри, чьи познания в теологии значительно расширились с тех пор, как она поселилась у миссис Эллиот. Именно три, как в диадеме: большая посередине и по маленькой с каждой стороны от неё. А души тоже разного размера, спросил Карл. Конечно, у младенцев они наверняка меньше, чем у взрослых. Ну, ребята, темнеет. Мне надо смываться. Миссис Эллиот бывает недовольна, если я остаюсь на улице после того, как стемнело. Когда я жила у миссис Уайли, что темнота, что свет, всё было едино. Разница между ними для меня была не больше, чем для серой кошки. Теперь кажется, что всё это было 100 лет назад. Но ну, так подумайте о том, что я сказала, и постарайтесь вести себя как следует ради вашего папаши. Уж я-то всегда вас поддержу и встану на вашу защиту. В этом можете быть твёрдо уверены. Миссис Элиот говорит, что ещё не видела человека, который так стоял бы за друзей, как я. Я ужасно надерззила вдове Алика Дэвиса, когда она на вас жаловалась, и миссис Элиот потом мне за это дала здоровый нагоняй. О прекрасный карнели, язык чтоб ритва, будьте уверены. но все же в глубине души она была довольна, потому что терпеть не может старую Китти Дэвис и очень любит вас. Уж я-то людей насквозь вижу. Мэри, чрезвычайно довольная собой, важно удалилась, оставив на кладбище довольно унылую маленькую компанию. «Мэри Ванс всегда говорит что-нибудь неприятное, когда приходит», — с возмущением сказала Уна. Уж лучше мы тогда бы оставили её умирать с голоду в сарае, мстительно пробормотал Джерри. Нехорошо так говорить, Джерри, упрекнула его Уна. Слава дурна, так хоть жизнь весела, отозвался не желающий раскаиться Джерри. Если люди говорят, что мы такие плохие, давайте будем плохими. Не надо. Это повредит папе, взмолилась Фейт. Джерри смущённо поёжился. Он обожал отца. Окно кабинета не было занавешено, и дети могли видеть мистера Мэриджетта, сидевшего за письменным столом. Он явно не читал и не писал, а просто сидел, подперев голову руками. И было во всей его позе что-то, говорившее об усталости и унынии. Дети внезапно почувствовали это. Боюсь, кто-нибудь жаловался ему на нас сегодня. сказала Фейт. Хорошо бы нам всё-таки удалось вести себя так, чтобы люди про нас ничего не болтали. Ой, Джем, как ты меня напугал. Джем Блайт, незаметно подошедший к могильной плите, сел рядом с девочками. Он обыскал всю долину Радук, и ему повезло. Он нашёл первую маленькую гроздь белых звёздочек землянички для матери. С его приходом дети священника погрузились в молчание. Джеймс слишком повзрослел в эту весну. Он готовился к вступительным экзаменам в учительскую семинарию и оставался в школе после занятий на дополнительные уроки вместе с другими старшими учениками. И все вечера у него тоже отнимала учёба, так что он теперь редко присоединялся к остальным в долине Радок. Он, казалось, постепенно уходил от них, в страну взрослых. Что это с вами сегодня? спросил он. Какие-то вы невесёлые. Невесёлые, печально согласилась Фейд. Тебе бы тоже было не очень весело, если бы ты узнал, что позоришь собственного отца и что все говорят о твоём ужасном поведении. А теперь кто говорит о вашем поведении? Все, так Мэри Ванс сказала. И Фейт принялась изливать свои горести сочувствующему Джемму. Понимаешь, заключила она печально. Нас некому воспитывать. И потому мы попадаем во всякие истории, а люди думают, что мы испорченные. Почему бы вам самим себя не воспитывать? предложил Джем. Я скажу вам, что нужно сделать. Создайте клуб хорошее поведение и наказывайте себя каждый раз, Когда сделаете что-нибудь плохое. Отличная идея, воскликнула Фейт, поражённая простотой решения вопроса, но, добавила она печально, наши поступки, в которых мы не видим совершенно ничего дурного, другим людям кажутся просто ужасными. Как же мы узнаем, что хорошо и что плохо? Мы не можем постоянно беспокоить папу такими вопросами. Да к тому же его часто и нет дома. В большинстве случаев вы могли бы сами во всём разобраться, если бы только прежде чем что-то сделать, подумали и спросили себя, что скажут об этом прихожане, сказал Джем. "Беда в том, что вы всегда действуете слишком поспешно и совсем не думаете о последствиях. Мама говорит, что вы слишком горячие и порывистые. Точно такие, какой была в детстве она сама".